Но на этом моё везение закончилось. К чёрным хвостам гарей прибавилось несколько струй белого плотного дыма химзавесы. А потом в стену ж снова что-то ударило, и на этот раз я не помню, куда отлетел. В глазах потемнело, словно кто-то резко выключил свет. Антон, очнись, брат. Открыв глаза в очередной раз, я обнаружил рядом сидящего на корточках Мишку. Он был весь в грязи, у стены стояла его верная винтовка, с которой он не расставался. — Чего было-то? — Танк подошел, но куцый какой-то, не обраша. Только что долбить перестали. Верхний этаж разнесло, крыша рухнула. Мы тебя еле выволокли. — Как там проход? — Только что закончили петли срезать. Тут инструмента полно. Подрывать не хотелось. Черт его знает, какие там трубы. Можно выдвигаться. Только по узкому ход достаточно узкий. Хорошо, сколько осталось людей? Мишка помрачнел, но сделав усилие, сказал без своих обычных отступлений на тему если бы. Голос приятеля звучал глухо. Он опять начинал самоедство. Трое убитых, все из группы Новика. Есть раненые, но тяжёлых нет. Могут идти сами. Пока ты в отключке был, на родроме что-то рвануло, пламя белое, чистое, столб огня из девятиэтажный дом. Это был лучший результат, нежели я ожидал. Видно, взрывчатка в самолёте была. Надеюсь, что амерам теперь не до полётов. Оглядевшись, я заметил, что мой автомат и броник лежат тут же у стены. Кивая в знак того, что услышал, Из-за глухоты после обстрела все мы орали, потому что едва слышали друг друга. Подозвав остальных, делаю над собой усилие и, подхватив оружие и снарягу с пола, поднимаюсь на ноги. Товарищи бойцы, задание выполнено, мы справились. Теперь каждый из вас может по праву считаться настоящим солдатом, настоящим разведчиком. Поздравляю вас. Смысл Сказанного не сразу, но все же дошел до израненных и уставших ребят. Вглядываясь в эти осунувшиеся закопченные и грязные лица, я понял, что в душе появилась робкая надежда. Выходит, все не зря смерть Семеновича и остальных ребят. В этот миг я полностью уверился в правильности всего, что случилось. Пускай не все произошло, как планировалось. Надев броник и повесив автомат на шею, я скомандовал. Группа, приготовиться к выходу. Задача — отход к точке временного базирования. Интервал три метра. Скрытно выходите в квадрат сорок для соединения с основными силами отряда. В бой не вступать, себя не обнаруживать. К старшим группе идет товарищ Михась. Все. Вопросы, жалобы, предложения. Все молчали. Голос подал только Женя, хотя чего-то подобного я и ожидал. Бывший студент возмужал в движениях и во всей его долговязной фигуре появилось нечто присущее только обстреленным бойцам. Двигался он настороженно, чуть ссутулившись, готовый немедленно среагировать на обстановку. Однако сейчас это был всё тот же очкарик, что-то в человеке непозволасно даже в войне. — А ты, командир? — Я. Это вся ваша группа прикрытия. Амерам нужно показать, что дома кто-то есть. Одного будет вполне достаточно. Ребята загомонили протестующе, но такой поворот событий я предвидел. Поэтому снова заговорил, но уже взяв тон повыше. — В бою у каждого свое место. Мое теперь тут. И это не блаш, это необходимость. В подобных обстоятельствах и при тех потерях, которые мы имеем, нет смысла рисковать большим количеством людей. Рискнуть и малым, чтобы выиграть в вашем вот девиз разведчика. Так что выполняйте приказ. Вопрос был не по существу. Всё, вперёд, марш. Михаил при ребятах ничего не сказал, и я это оценил. Сейчас просто не было времени и желания говорить с кем-то ещё. Несмотрев в автомат и проверив, не сбит ли прицел, я приселил короб и взвёл затвор. Не заваленными остались всего две из шести бойниц на первом этаже. Из них простреливалось пространство вдоль дороги, ведущей к восточному выезду с базы. Оглянувшись, я провёл взглядом исчезающих в ольке ребят и улыбнулся. И всё же у нас получилось, что в самом начале выглядело как авантюра, игра воспалённого горем и местью ума. Последним шёл Мишка, взгляд приятеля был тоскливо укоризненным. Тоха, зачем ты так? Можно всем уйти, проход чист, сам проверял. Намеры не дураки, Миша. Вы по трубе ещё час ползти будете. Если я отсюда не шумну, они во все той стороны точно встретят. Но за меня не боись, брат. Леший вывернется. Иди, сбереги молодняк и Лере передай, хмм, передай, что я снова прошу у неё прощения. Не сдержать видно данного слова. Ну всё, всё, двигай отсюда. Михаил тоже нырнул в люк, сделав это с явной неохотой. Я пристроил На поваленной трубе автомат, и прикинув расстояние, поймал в прицел двух амеров, мелькавших в оконном проёме барака. Плавно выжал спуск, сват не сильно отдал в причё. Ни один из амеров, крутановшийся на месте, упал. Второй залёг. Ну я уже перенёс огонь левее. Там, успешно возведённой баррикады копошилось человек 5 в обычной полевой форме. Видимо, сюда стянулись серьезные силы. Да, в четыре короткие очереди, я сменил позицию и очень удачно прострелил колеса, спешившему куда-то джипу. Машина рыскнула влево и врезалась в стену ангара, в десятки метров у обочины. Наскочив на какую-то невысокую преграду, Хамви с турелью наверху подпрыгнул и въехал прямо внутрь ангара. Спустя пару мгновений оттуда повалил дым, и что-то загорелось. Вм-м-м-ах! В стену над моей головой словно треснули тараном. Здание затряслось, снова брызнула вода, посыпались куски бетона и пыль. Следом еще один удар, но я успел прижаться к стене рядом с бойницей. В голове билась только одна мысль. Бог! Если ты правда есть, дай мне перед смертью убить ещё одного амера. Ну хотя бы ещё одного. Высунувшись наружу, увидел, что нас обстреливал не танк, а самоходка. Машина ворочилась на месте, вводя ствол, но желание убить как можно больше американцев заглушило всё на свете. Теперь всё тело пронизывало чувство небывалой лёгкости. Усталость, мучившая с самого начала войны, ушла. Теперь можно будет и отдохнуть. Вот доделаю вот эту вот работу и точно отдохну. Пусть это будет тихое место, где нет грохота взрывов и грязи не тёплой воды по пояс. Высунувшись снова, я поймал в прицел баррикаду, ну, теперь почему-то полуразрушенную. Камеры больше не стреляли в мою сторону, перенеся огонь куда-то влево, в сторону КПП. Не думая, что там такого могло случиться, я поймал в прицел фигурку солдата, наводящего куда-то станковый пулемет, и плавно, как в тире, выжал спуск. И в этот момент самоходка поленула огнем. Глаза застил кровавый туман, и все потемнело. Только... Напоследок яркой зарницей мелькнуло сожаление. Не сквитался, выходит.